Глава 4 Через день в квартире Петра раздался телефонный звонок. «Здорово, Петруха!» — услышал он голос Афони. «Здорово!» «Заходи ко мне!» Тут нарисовалось продолжение нашей темы по Уралу. «Ко мне гонь забрел такой своеобразный!» «Гей, что ли?» «Ты за кого меня принимаешь?» — объявился Афоня на том конце провода. «Манси!» — гадал Петр. «Сам ты Манси!» — С Кавказа, чеченец, так что ты настройсь миролюбиво, окейно. — И хрена себе, где ты раскопал такого экзотического знакомого? — Ну, это ж не попуас Вообще-то родился и вырос в Москве. Учился он на историческом факультете. На два или три курса младше меня сталкивались на различных мероприятиях. Ты зайдешь? — Конечно. Заинтриговал все-таки. — А как он в бандиты попал? Ярый патриот свободной Чечни из Москвы рванул в Грозный отвоевывать свободу гадов русских? Нет, у них не у нас. Совет старейшин Тейпа решил воевать, и вся молодежь пошла. Хочешь не хочешь, иди, это не военкомат. Откосить не удастся. Тейп от у них клан, родственники, и не только. В общем, это так сходу сложно объяснить. Постарайся без конфликтов, лады, Петрух? — Сделаем, — заверил тот его. Петр мигом собрался, сказал матери, что он скоро будет, и пулей полетел к Афоне. В квартире Крыкова первое, что он увидел, — это темно-зеленый с красным современный каркасный рюкзак, туго набитый и молодого парня, сидящего на диване в комнате у Афоне, классического чеченца. Черноволосого, поджарого, высокого, горбоносого, с тонкими усиками. Парень вскочил с дивана, протянул руку для приветствия. Холодно поздоровались. Петру он как-то сразу не понравился. Почувствовал скрытую вражду и коварство. Потом подумал, что еще недавно в Чечне он всех чеченцев считал коварными и враждебными. Днем чеченец ходит мирно по аулу, улыбается встречным федералам. А где гарантии, что он ночью не бегает в горах с автоматом? — Это Мурат, — представил чеченца Афоня. — Ну, хорошо, — сухо, — сказал Петр. — Вкратце дело вот в чем, — продолжал Афанасий. — Один чечен один балкарец собрались за мечом Аркаима. Чеченец удивленно посмотрел на Крыхова. — Мы его так с Петром назвали, — пояснила Афоня. А -а -а, — кивнул Мурат. — Это Петр нашел тот диск, рисунки из которого я тебе показывал. — Афонь! Откуда он знает про меч Аркарума? — Аркаима, — поправил друга Афоня. — Вот в этом-то вся интрига. — Рассказывай, брат Я был в бригаде из Пахана, — начал Мурат. — Слышал о таком? — Да мы много кого били, — неопределенно ответил Петр. — Нет, он лис еще тот, его вы не били. Может быть, слегка покусывали, но не били но неважно. — Рассказывай, — примирительно ответил Петр. И Мурат рассказал во всех подробностях о случайно подслушанном в горах Кавказа разговоре между балкарцем Мусой, полевым командиром чеченцев Испаханом. — Потом, короче, я ушел домой, — продолжал Мурат. — Вот так просто взял и ушел, — удивился Петр. — Не так просто, короче, но ушел, — сказал старикам. Старики сказали, — надо остановить... Войны больше не надо. Вот приехал к Афанасию за помощью. Одному мне не справиться. Короче, старики сказали, что убивать не надо этих двух. — Ну и задачи ставят твои старики, — усмехнулся Пётр. — Они не из большого дома на Лубянке? — Я спрашиваю так, для общего развития. — Чтоб было общее развитие, спрашивай меньше. — Почему войны не надо? Вам же победа грозит? Вот именно грозит. 12 лет войны. Такой хорошей, настоящей, чеченцев не будет короче. Это уж не так и плохо. Хороший чеченец, мертвый чеченец, Петруха. — Хватит придуриваться, — вмешался Афоня. — Я же просил тебя настроиться миролюбиво. Можно подумать, русские не пострадают, если начнется большая заваруха. — Да кто поверит этим сказкам, Афоня? Вот именно. С этим ФСБ не пойдешь? а чеченцы могут поверить. Значит, наша задача — спасти мир. Нет, все гораздо скромнее. Россию. В смысле сохранить мир в России. И как? Очень просто. Поехать на Урал, найти меч и забрать его. Эти двое придут, найдут пещеру, а там шиш с маслом. Не судьба. Развернутся, уйдут, а мы им издалека ручкой помашем. Нам меч и слава. Миру мир... Войне, сами понимаете, конец. Россия спасена, мы в шкаладе Да, скромненько, но со вкусом. Все как-то просто, как все гениальное. А ты разве не навоевался, затряс головой Афоня? Навоевался, навоевался. Значит, поедем дышать свежим воздухом, кормить комаров, а попутно окажем неоценимую услугу матушке России, о которой она никогда так и не узнает. Петр развернулся к Мураду, гневно сверкнул глазами. — Значит, вы эту войну вообще затеяли? Сколько ребят полегло? — Я, что ли, эту войну затеял? — возмутился Мурад. — А кто? Че надо-то было? — Денег надо было, легких и много. Верхушка обогатилась. Как чеченская, так и российская. Простым людям крохи достались. — Надо же! А баранов пости лень! «Ты в курсе, что мы баранину закупаем в Австралии и Новой Зеландии, ближний свет, а вам проще людей воровать и миллионы на крови хапать?» «Проще!» — взорвался Мурат. «Я не понимаю, почему в вашей стране русский проще грабить и воровать, чем торговать, и что-то своими руками делать? Ты сам попробуй баранов поразводи!» Бандиты придут, 10 процентов возьмут, а потом СЭС, а дальше ГАИ тебя будет обтирать. Сам без шкуры вернешься. Разводить можно только людей на бабки, воровское государство». «Да, он, к сожалению, прав, уже спокойнее», — сказал Петр, и посмотрел на Афанасия. «Стыдно перед инородцем-то. Та да, из-за России стыдно. А мы, стало быть, эту самую Россию спасать едем?» «Не понял». «Ты против, что ли?» — спросила Афоня. «Почему?» «Я за. Родина как-никак. Какая не есть родина?» «Как я понял, короче», — сказал чеченец. «Состав экспедиции решен?» «Да, хором», — сказали два друга. «Когда наши друзья собираются двинуть с Кавказа на Урал?» — осведомился Афоня умрада «Я думаю, через неделю. Значит, время есть». — Давай сначала маршрут определим. — Да куда не должны ехать? — Поселок Вылса. Дальше пешком по берегам рек Вылса, Чурол, Росомаха. Дальше гора Акташ. Потом по краю болота до ущелья, где пещера с мечом. — Не ущелье а урочи Пупы, — поправил Афанасий. — Какая еще Пупа? — спросил Петр. — Не Пупа. — Пупы с ударением на последнем слоге. Запомни. Пупы на Вагульском — идолы, место поклонения. Вагулами русские звали Манси. — А ты раньше где был, Мурат? — А я-то мучился искал это урочище. Сейчас карт достану. — Где был, где был, — проворчал Иванов. — Да уж не пиво пил, а в наших гад пулял. Мурат закипел и с яростью посмотрел на Петра. Тот ответил насмешливо, спокойным взглядом. Ну, — Ну-ну, тихо, брек — утихомирил их Афанасий. — Одно дело делать собираемся. Афоний достал карту. — Километровка! — похвастал. Рассидел карту на столе и все склонились над ней. — Так, где тут у нас чего? Вот, вылся вот он, Акташ, а вот оно, урочище. Дай им километров сорок-пятьдесят топать, до да всё лесом. Это дня 4 но 5 максимум. — Как же раньше-то хазары или кто там ещё? — — Туда добирались, — удивился Петр. — На лошадях, по рекам, по льду. Летом-то воевали, а зимой ездили победу вымаливать. — Мы тоже пешком? — спросил Мурат. — А если кто из местных скажет твоим друзьям? — ведь скажут, что недавно трое туристов прошли. Это твоему мусу не удивит? Это же не рай для пешеходников. Пешие туристы там не ходят, а то сразу две группы, да еще один явно кавказец а другая группа — только кавказцы. Местные с ума сойдут. Это вызовет у твоих дружков некоторые удивления. Нам же надо, чтобы все тихо было. Что предлагаешь? Я предлагаю как настоящим героям идти в обход, зайти с другой стороны, из Сибири, доехать на поезде до Ивдели, бывшем городе Золотоискателей, а там на попутной машине до поселка Плотинный». Потом шесть километров пешком через горы до поселка Манькин-Прииск стоит на реке Посьма, и по ней на Катамаране до реки Вылса, а по Вылсе — до Чирола, потом против течения по Чиролу до Росомахи. По Росомахе до речки Лисиничная, она уж почти до урочища доходит, в смысле это недалеко, от ее истока. от плотинного до урочища Пупы — пятьдесят километров, ну, может, чуть больше но мы их на катамаране за два дня пролетим и не вызовем ни у кого никаких подозрений. Туристы-водники, чайники решили прокатиться по быстрой, но более-менее спокойной реке. Там только одно препятствие. Немного серьезное, но для катамарана ерунда. Сколько ж на поезде тащиться-то твои и в Дели? Ну, чуть больше, чем им. Ерунда, мы их все обгоним. Я за эту ночь после того, уложил Мурада спать, Все обдумал, все рассчитал, даже тащить катамаран в течение все равно быстрее. У меня есть три костюма гидрозащиты, они безразмерные, ты ведь знаешь, так что все будет отлично. У меня бабушка из Первоуральска, это почти мои родные места. Ну, Афанасий, вздохнул Петр, кстати, а почему тебя так назвали -то? Был такой фильм «Россия молодая», отцу очень нравился там главный герой, Афанасий Крыков. Такая была фраза. — Афонька Крыков покажет. Чего он там показывал, не знаю, но когда в роддоме меня передавали на руки отцу, я озорал. Отец засмеялся и сказал, — Афонька Крыков покажет. Вот так меня и назвали. — Еще моего прадеда, — звали Афанасий, — деда моего отца. — но это все лирика. Давайте расписывать, что нам надо, если все согласны с моим планом. — Согласны, — за себя и за Мурада ответил Иванов. — Афанасий наш Никитин. Веди на за три моря. Короче, пути, я так понимаю, нет. Только катамаран тащить шесть. А я так подозреваю, что шесть. А где шесть, там и 10 километров. Удовольствие не из приятных. Каркас можем не брать. Там палки срубим. Где? У поселка. Нет, лучше уж с собой возьмем. Родной каркас. Зачем лишний шум? Хорошо. Лишь бы улыбался. Все для твоего блага, улыбнулся Афония. А почему катамаран? Катамаране надо четыре человека, а нас так трое. А в Байдарке двое, куда третьего денешь? Каяка одноместного у меня нет. Давай тебя дома оставим, не хочешь? Так что катамаран. Да и река там спокойная, почти без приколов. Как-нибудь втроем дойдем. Ну что, приступаем к разработке операции под кодовым названием «Меч Аркаима»? Они еще три или четыре часа выясняли, сколько брать продуктов, какую палатку, сколько котелков и прочее, прочее, прочее. Решили взять пять бутылок водки. Одну на всякий случай, вдруг придется долго пробыть в холодной воде. А четыре других для налаживания контактов с местным населением, как выразился Афоня. Купили туристические ботинки для Петра и Афанаси и кеда для Мурада и Петра. на котором ранним них удобнее. А у Афони кеды были свои. Через три дня после беготни по магазинам и прочей суеты наши искатели меча Аркаима сели на поезд на Ярославском вокзале. Ехать им предстояло 36 часов».